Невесёлый день рождения. Салман Ружди, дети полуночи. Итак, вы стали на год старше, и это вам совсем не нравится. Причин тому может быть много. Возможно, вы боитесь потерять привлекательность. Смотрите, облысение, числавия, возможно, лишиться здоровья или памяти. Знаете, подобные страхи мучают многих. Смотрите старение. В один день с вами те же чувства испытывают на планете плюс-минус один миллион семьсот шестьдесят тысяч двести восемьдесят человек. Салем Синай, герой «Детей полуночи», родился в тот день, вернее, в полночь 15 августа 1947 года, Когда его родная Индия обрела независимость, вместе с ним появились на свет ещё 1000 человек. Не обязательно верить в астрологию, чтобы понять, что все эти люди связаны между собой особыми узами. Действительно, Салим и другие дети Полуночи умеют общаться с помощью телепатии и наделены магическими способностями. Вот и вы скажете себе: На этой огромной планете есть люди, которые родились в один и тот же год и в один и тот же день со мной. Да они чуть ли не мои братья и сёстры. Я просто обязан всех их поздравить. Накануне своего дня рождения устройтесь на диване под уютным пледом и читайте детей полуночи. Наверняка то же самое сделают все, кто родился с вами в один день. Поднимите бокал вина за свою большую семью. Вместе с ровесниками ощутите живой колорит этого чудесного романа и посмейтесь над дурацкими выходками героев. Смеясь, вы почувствуете себя молодым. Читайте всю ночь, как когда-то в далёкой юности. Это дивный роман. Время от времени подымайте голову от книги и смотрите в окно. Когда заразовеет рассвет, вы почувствуете, что ваша тоска рассеялась без следа. Также смотрите, неудовлетворённость, старение, старость